Нео Ромиерль Падение в бездну казалось бесконечным и не страшным, а прекрасным. Как часто мы считаем смертью то, что становится началом жизни. Ромерль знал, что они летят в пропасть. Но знать и чувствовать – разные вещи. Нео казалось, что время остановилось, и он тоже стоит на месте. А мимо них несутся алые багровые искры, словно идет пылающий снег. И искры этих становятся все больше и больше. Они сливаются в пламенные язычки, колеблясь и танцуя, как огоньки свечей. Огоньки превращались в огни, огни в костры, костры в сплошную огненную стену. Эльф понимал, что нужно ставить защиту. Собственно говоря, это следовало сделать сразу же, как они шагнули во тьму». Но ему было лень. Затянувшийся прыжок в никуда оказался сном. Тем самым сном, в котором приходит ощущение полета и невозможной всепоглощающей радости. Нео забыл даже о друзьях, завороженный незнакомыми ощущениями. Когда его ноги коснулись упругой поверхности, он, вопреки всему, почувствовал себя обиженным. Сказка кончилась. Начинались странствия. Тропа встретила их горной свежестью и забытым ощущением покоя и безопасности. Кто бы ни создал коридор, начинавшийся у врат Луцианы, он надежно защитил любого путника от багрового пламени, бушевавшего за невидимыми стенами. Света хватало, и Ромерль мог разглядеть удивленные лица своих спутников. Да и сам он вряд ли выглядел умнее. Они были готовы ко всему». От мгновенной гибели до опасности семицветного пути, по которому они с Наргарелем вырвались за пределы Тары. Оказалось, что никакого риска нет. Их ждала отторная дорога, словно бы сама бежавшая навстречу. Свежий ветер, доносивший шум отдаленных потоков. И непонятная, но несокрушимая уверенность, что уж теперь-то все будет хорошо. Ромерль загадал, что если первым заговорит Наргарель, они сразу же отыщут Ангеса. А если не выдержит Адари, им придется немного поплутать. В последнем Неок слово сказать не сомневался. Равно как и в том, что по натуре живой, общительный, солнечный не применет поделиться своими чувствами со спутниками. Разумеется, так и оказалось. Что это? Адари закинул голову вверх, рассматривая пламенные своды жара от которых не ощущалось. «Видимо, бездна», — засмеялся Роман, протянув руку в тщетной попытке коснуться немедленно отступившей стены. «Альмик много потерял, что мы не дали его низвергнуть. А где волчонка?» «Пошла домой», — предположил Наргерель. Скорее всего, он был прав, но Роман ощутил странную досаду. Тварь из бездны казалась такой верной и привязчивой, Настроение безнадёжно испортилось, но Нео давно приучился скрывать свои чувства. Да и Адари с Наргарейлем не были виноваты в забывчивости Льяммы. «Домой так домой. Нам тоже пора». Как всё же иногда приятно не иметь выбора. У них был только один путь по коридору в океане пламени. И они им воспользовались. Но путешествие оказалось коротким. От багрового свода медленно отделился лепесток. Он загибался внутрь коридора, затем на его конце вспыхнула синяя звезда. Но звездой она пробыла очень недолго. Лучи засыпающим цветком загибались внутрь, охватывая огненный вырост, который, в свою очередь, изо всех сил тянулся к путникам. Трое эльфов с недоумением наблюдали, как на сгусток пламени натягивается синий переливчатый чулок, затем поповина лопнула. Синий мешок, оторвавшись от породившего его огненного моря, повис в воздухе, неистово избиваясь. Его очертания стремительно менялись, и, наконец, к Роману бросилась его огненная спутница, заботливо окруженная защитным коконом. Обжечь яма не могла, но вот сбить с ног. Роман с трудом выдержал проявление бурной радости и, смеясь, отвел от себя сверкающую морду. — А я рад, что она вернулась, — признался Адарья. Без неё было как-то... словно нас бросили. Но куда она делась и как появилась? «Слилась с пламенем», — предположил Наргарель. «А когда мы пошли, бросилось нас догонять. Тот, кто создал дорогу, озаботился, чтобы ямы не причиняли вреда путникам. Хотя проще было её просто не пропустить». «Не знаю. Ромераль погладил прохладный синий загривок, и обрадованная Лияма предприняла очередную попытку опрокинуть своего кумира. Чувствовать перекосновение через кокон она не могла, но ей было довольно внимания. Вот уж не ожидал от неё такой привязчивости. Врёшь, ожидал и даже очень. Но теперь можно немного и пококетничать. Неужели она всего лишь часть этого огня?» Наргерель, как всегда, задавал нужные вопросы. «Тогда это пламя живое?» «Не думаю. Скорее искра, каким-то неведомым образом заработавшая что-то вроде души и разума». «Как бы то ни было, волчонка, хорошо, что ты вернулась. А теперь пошли». Упрашивать яму не понадобилось. Высоко подпрыгнув на месте, что у нее и раньше служило проявлением радости и согласия, огневушка опрометью бросилась вперед.